Глава 51 и, надеюсь, последняя. Прошло несколько месяцев. Казимиш не объявлялся, но я все ждала и вздрагивала от любого звонка. Коля тоже пропал и не спешил сообщать, что было на той голограмме. Впрочем, он и не обещал. Казимиш тоже вроде ничего не обещал. Но, с другой стороны, разве он не понимает, что счет в банке накладывает на него определенные обязательства? Короче, я ждала с его стороны решительных действий и дождалась. Гануся справляла свой маленький юбилей и созвала всех подруг. В самый разгар праздника она вдруг вручила мне свою мобильную трубку, игриво шепнув, «Тебя!» — приятный мужской голос. «Да, это был мой Казимеш». «Муза! Любимая!» — радостно воскликнул он, как ни в чем не бывало, словно мы с ним расстались вчера. «Как дела? Как здоровье? Как закончились твои неприятности?» «Почти!» — сообщила я и, капнув слезой, пояснила. «Ты снова пропал, Казибеш, родной! То тебя убивает, то ты не звонишь! Ты ли это вообще? Никак не могу поверить! А если увидишь, поверишь?» Увижу? — радостно завопила я. — Ты хочешь сказать, что это возможно? — Возможно. — А как? Где? — Спустись вниз, узнаешь. Я схватила с вешалки свою сумку, лисью шубу и вылетела из квартиры Гануси. На первом этаже не было света, это меня насторожило. Я сбросила темп, а затем и вовсе остановилась, повисла на перилах и крикнула в темноту. — Казя, ты где? Он ответил по-польски — «Я здесь, Муза! Я тебя жду!» Секунда, и я погрузилась в его объятия. «Муза! Казя! Муза, любимая! Казя, милый!» Его руки, его губы, его голос! Я потащила казимижа под свет фонаря. Он шел, но упирался. Лишь ясно увидев, что это он, я успокоилась и воскликнула. «Казя, это ты! А кто же был там, на площади?» Он нежно обнял меня за плечи. Подтолкнул подъезду и тихо сказал, «Нас могут увидеть». Пришлось попросить, «Казя, милый, пойдем прямо ко мне». Казимиш покачал головой, «Нет, Муза, нельзя». Я жадно вгляделась в его погрустневшее лицо. «А что, Казя, можно?» Он вздохнул, «Муза, мне жаль, что невольно втянул тебя в эту игру, полную грязи». «В какую игру, Казимиш? Кто был тот несчастный на площади у костела?» Не знаю. Скорее всего, агент ЦРУ, играющий мою роль. Я похолодела. Неужели они и тебя клонировали? Неужели в подъезде они с тобой целовалась? Муза, мне очень больно признаваться, но не со мной ты целовалась в подъезде. Не со мной разговаривала по телефону в Тианвиле. Лишь чудом устояла я на ногах. — Казя, но откуда тогда ты знаешь о тех разговорах, если были они не с тобой? Он спокойно ответил. Я потом тебе все расскажу, хорошо? — Казимиш, миленький, я согласна, но меня подстерегает опасность. — Какая! — тревожно воскликнул он. Пришлось тайну раскрыть. — Раньше, чем ты мне все расскажешь потом, я погибну от любопытства. Я должна срочно узнать, что со мной происходило. Зачем я ездила за чужим человеком из Парижа в Тионвиль, из Тионвиля в Быдгощ, и откуда он знает про наш костел? — ЦРУ следила за мной, следила за тобой. «Видимо, кто-то из нас проболтался. Они знают много всяческих мелочей, которые должны знать лишь ты и я», — неуверенно сообщил мне Казимеш. «Ах, Казя, ты что-то скрываешь? Зачем им все это?» «Видимо, таким образом они пытались вывести из игры вашу разведку. Если Казимеш балецкий мертв, тогда некого и искать. Ты была им нужна с одной только целью — опознать мое тело. Ведь ты невеста моя. Кому еще верить, как не тебе?» «Я согласилась». «Да, они могли верить лишь мне, раз ты открыл счет на мое доброе имя». Казик смущенно меня просветил. «Я никакого счета не открывал. У меня нет больших денег». «Вынуждена была прозреть». «Значит, счет открыла ЦРУ? И не для меня, а для нашей разведки?» «Думаю, да. Но какая разница? Деньги твои. Их у тебя не отберут». Я воскликнула. «Ха! Пусть попробует. Но жаль». «Запечалилась я. Жаль, что какие-то америкосы обвели меня вокруг пальца. Я-то радовалась, что это я их обвела, когда тратила денежки в универмагах Парижа. Выходит, ЦРУшники и пришили свою девицу, чтобы во Францию поехала именно я». «Разумеется», — согласился Казимеш. «Агент ЦРУ и девица встретились в твоей квартире. Агент незаметно девушке ввел яд медленного действия и ушел». «Выходит, Капитолина мне не врала. Выходит, по случайно ее убила». Выходит, девица сначала погибла от яда, а потом уже упала на мой антикварный диван, — изумленно воскликнула я. — Конечно, мертвому человеку невозможно на ногах устоять, — справедливо заметил Казимиш и окончательно успокоил меня. Девица была обречена в тот момент, когда согласилась участвовать в операции. В дублёрше не было смысла. Если бы агентша ЦРУ опознала меня, вряд ли это было бы ценно для вашей разведки. — Казя, солнце моё! — воскликнула я. Но тебя-то как угораздило перейти дорогу всем сразу, и ЦРУ, и нашей разведке, и террористам? Неужели нельзя было как-то поаккуратнее обходиться со своей единой теорией поля?» Казимиш обрел вид человека, решившегося на безумный поступок. «Муза», — каменным голосом произнес он. «Не знаю, может, делаю глупость, но признаюсь, я умышленно вызвал огонь на себя». Так и знала, что он сумасшедший. «Казя, зачем? Почему нельзя жить, как все люди, и быть счастливым? Ты меня, вижу, совсем не любишь!» «Муза, люблю, очень люблю!» — прошептал он прямо в ухо. «Все это делаю в первую очередь для тебя. Когда я понял, чего достиг, страшно стало. Ты не представляешь, Муза, какая катастрофа наступит, если мое открытие попадет в руки спецслужб любого государства». Страна эта приобретет такое могущество, что всем остальным придется опуститься перед ней на колени. Вряд ли эта страна удержится от соблазна стать мировым господином. И тогда, я уверен, фашизм покажется нам детской игрушкой». «Почему же ты не уничтожил свое открытие?» — в отчаянии заламывая руки, воскликнула я. «К тому времени я уже понял, что практически работаю на ЦРУ». Они были в курсе всех моих разработок, видели, в каком направлении двигался я, но, по сути, не понимали. Все самое важное я держал в уме, но слишком близко они подобрались к моему открытию. К тому же оно, как все гениальное, просто, практически мысли мои лежит на поверхности. Даже удивительно, что до сих пор до этого никто не додумался. Им не хватало лишь мелких деталей, которые ЦРУ легко могло получить. Откажись я с ними сотрудничать. «Как получить, Казя, как?» Варварским способом. Есть препараты, которые любому развяжут язык. Правда, после такого редко кому удалось выжить. И я подумал, уж если мне умирать, то ради спасения человечества, а не для того, чтобы его погубить. И еще я хотел увидеть тебя, проститься, уйти из жизни по-человечески, а мне уже не доверяли. Вот почему я вынужден был пойти на крайние меры. У меня потемнело в глазах, несмотря на то, что в подъезде было темно. И что ты сделал? «Скажи, что ты сотворил?» — испуганно воскликнула я. Я послал письмо шефу, извещая его о том, что сворачиваю работу. Сослался на то, что опасаюсь давления российской разведки, которая уже пыталась меня вербовать. Сообщил шефу, что готов продолжить работу лишь в случае гарантии полной секретности. Я поразилась. «Выходит, пока американцы дурили нашу разведку, ты никуда не пропадал?» «Нет. Вот сейчас, когда дезинформация в вашу разведку успешно прошла...» ЦРУ мне опять доверяют. Теперь я получил свободу и могу спокойно пропасть. Муза, родная, не обижайся, но весь ход операции, и моя смерть, и история с голограммой, все было нацелено лишь на то, чтобы заставить вашу разведку поверить в истинность полученной информации. «Выходит, ты предал меня?» «Напротив!» — горячась воскликнул Казимеш. «Я все делаю ради тебя. Водить за нос вашу разведку — это цель ЦРУ, а моя цель — только свобода». Я ничего не понимала, но ничегошеньки. «Казя, ты запутал меня. Зачем тебе эта свобода, если мы расстаемся?» Заплакала я. Казимир вздохнул тяжело и прошептал. «Муза, как ты не поймешь, теперь, когда план мой удачно сработал, и ваши разведчики уверены, что я погиб, ЦРУ меня отпустило, и ты этому помогла. Ты можешь гордиться, Муза, ты послужила благому делу, Я сам разработал этот план и, зная твой характер, был уверен, что ЦРУ удастся его осуществить. «Но зачем это все?» — Заливая слезами, спросила я. «Зачем? Возможно, это даст человечеству лишних пятьдесят-семьдесят лет. А если повезет, то и все сто», — предположил Казимеш. «Ты заодно с ЦРУ!» — негодуя воскликнула я. «И говоришь, что не предатель?» Казимеш обнял меня и сказал. «Ты, как всегда, плохо слушаешь». «Я выполнил лишь первую часть программы, впереди вторая. Первую выполнил ради второй. Запомни, любимая, что бы тебе ни говорили про меня, не верь. Знай, я все сделал правильно. Теперь я направлю по ложному пути ЦРУ, заведу их дебри современной науки, где и потеряют они след к моему открытию. И вот тогда я доведу до конца свой окончательный замысел. Мной овладело плохое предчувствие. Я завопила». «Как, Казя, Скажи мне немедленно, как? Как ты доведешь до конца? Какой замысел?» И Казимеш схитрил. «Ах, любимая!» — сказал он. «А началось все с тебя. началось моя милая муза с той шутки, которую я послал тебе два года назад». «Какой шутки, Казя? О чем ты говоришь?» «О голограмме. Я послал ее тебе два года назад. Не могу передать своего удивления. Нет, этот Казимеш, кого хотите, запутает». «Так голограмма действительно была у меня?» Сгорая от любопытства, воскликнула я, «Где же она?» Казимеш обнял меня, поцеловал и опять шепнул прямо в ухо. «А где зажигалка, которую я тебе подарил?» «Здесь, со мной, в сумочке». «Давай сюда и снимай свою шубу». Я торопливо достала из сумочки зажигалку и быстренько сбросила шубу. Казимеш вывесил мою шубу на лестничные перила, чиркнул перед подкладкой моей зажигалкой и острый лучик света спорол темноту. На атласной поверхности подкладки появилось мое лицо. Оно было почти живое, с легким голубоватым светом, а внизу — горящая надпись «Я люблю тебя, Муза». «И это чудо два года жило в моем старом шкафу?» — восторженно изумилась я. «В моей шубе? Казя, можно я покажу это диво подругам?» «Ты могла показать это всем и давно, если бы не порвало письмо», — рассмеялся Казимиш. «А теперь прости, Муза, увы». Мне пора. Я испугалась. — Казя, уже? Ты меня, вижу, не любишь. — Эх, муза! — вздохнул он грустно. — Знала бы ты, сколько я совершил глупостей ради встречи с тобой, сколько раз рисковал своей жизнью. Не говорила бы так. Он поцеловал меня в последний раз, шепнул «прощай» и поспешил из подъезда. Я осталась стоять на месте. Не знаю, сколько там простояло, но когда очнулась, то поверить себе не могла что действительно видела Казимежа Балецкого. Тогда я нажала на изумруд зажигалки, и тонкий лучик высветил на атласной подкладке мое прозрачно-голубое лицо. Прошло совсем немного времени, и на Лубянке вспомнили про меня. Ко мне явился строгий мужчина. Он долго расспрашивал о Казимеже Балецком. Особенно интересовало его, не встречалась ли я с Казимежем здесь, в Петербурге, В его вопросе было много чего, начиная от посулов и кончая угрозами. Я стояла на своем. Казимеш погиб, и я видела его труп своими глазами. Тогда этот мужчина показал мне две фотографии. Господи, как мне удалось не бухнуться в обморок? Какая сила помогла сохранять хладнокровие? Я спокойно взяла фотографии в руки и долго и внимательно их изучала. «Нет», — сказала я, загоняя рыдания в глубины души. «Это не он, не мой Казимеш». — Вы уверены? — спросил мужчина, сосредоточенно вглядываясь в мое лицо. — Абсолютно. — Почему вы так решили? Никто не заставит щеголя Казика нацепить на себя такое жуткое пальтецо, — ответила я. Видимо, аргумент показался ему убедительным. — Хорошо, — сказал мужчина и покинул мою квартиру. А перед моими глазами стояло лицо Казимежа, взятое крупным планом. Его распахнутые глаза смотрели безжизненно и равнодушно. Его пальто было расстегнуто, и одна пола откинулась на асфальт. Это было то пальто, в котором я видела казимижа в последний раз. Он лежал, а над ним горела вывеска «Парти де Плезир». Значит, это случилось там. Он ушел из жизни в Париже, но зачем он оставил меня? Зачем мне жизнь без казимижа Подумала я, пытаясь отыскать себя посреди страшной боли, которую он мне причинил. Прошло несколько месяцев. Из швейцарской конторы пришло извещение, что на мой счет положены деньги. Были указаны сумма, номер счета и банк. Пришлось ехать в Швейцарию. Сумма оказалась приличной, и я решила всех денег не брать. Когда необходимые процедуры были соблюдены, и я, получив заказанную сумму, собралась уходить, меня остановил клерк. «Вам письмо», — протянул он конверт. Это было письмо от казимижа написанное им незадолго до гибели. «Муза, прости», Я не хочу умирать, но нет другого способа убедить всех в моей настоящей смерти. Иначе они не успокоятся и найдут способ вытащить из моей головы невольный мой грех, открытие, которое опасно миру, миру, который ты очень любишь. Дорогая моя оптимистка, теперь живи за двоих, за нас двоих наслаждайся жизнью. Это моя последняя просьба, надеюсь, ты ее выполнишь, любящий твой Казимеш». Я разрыдалась, и решила, что жить не хочу. Уже изобретала способ, как руки на себя наложить, когда позвонила бабуля. — Муза, ты слышала, что я выхожу замуж? — строго поинтересовалась она. — Еще нет. — Ну как же, я только что тебе это сказала, — рассердилась бабуля. Я завопила. — Ты замуж выходишь? — Но за кого? — Разумеется, за француза. — Все правильно. Русские не слишком спешат жениться, — ответила я и передумала уходить из жизни. Если бабуля в ее возрасте отхватила себе аж целого Себасьена, то кто знает, что ждет меня за поворотом судьбы? Меня, любимую девушку самого казимижа Балецкого. Казимеж всеми признанный гений. Он не мог полюбить черти кого. — Муза, почему ты молчишь? — удивилась бабуля. — О чем ты размышляешь? Пришлось честно сознаться. О том, что надо жить, как это не противно. — Да, — согласилась бабуля, — придется мне жить с себастьяном, раз замуж за него выхожу. Надеюсь, это продлится недолго. Разумеется, она, ценительница разнообразия, имела в виду только то, что судьба скоро пошлет ей нового мужа. А вы что имели в виду?